Мужчина, продолжая петь, медленно пошел по нему, и Андрей, подхватив Дашу на руки, направился следом за ним. Молодая женщина осторожно приложила ладонь к его щеке, вынуждая посмотреть на себя. «Милая, все будет хорошо», – прошептал мужчина, с нежностью смотря на бледную супругу. «Я люблю тебя». Чтобы не произошло, обещай мне не бросать Анвара», – тихо попросила Даша. «Даже если решишь вернуться в свой мир», «Забери нашего сына с собой, у него должен быть хотя бы папа, и ты его будешь любить за нас двоих, я это знаю». «Все будет хорошо, ты слышишь, все будет хорошо», — как одержимый повторял Андрей и сжимал губы, пытаясь держать слезы. Мужчина старался не думать о том, что может произойти, и отбрасывал все негативные мысли прочь, повторяя про себя, как мантру. «Все будет хорошо, иначе и быть не может». Даша прижалась к нему и, уткнувшись лицом в его грудь, устало закрыла глаза. Аромат супруга дарил ей умиротворение и спокойствие. Их возвращение стало неожиданностью для всех. Увидев Дашу в таком плачевном состоянии, Торин не смог сдержать слез и в течение нескольких дней не отходил от дочери, вливая в нее свою магическую силу. Как оказалось, действительно, земля драконов своей энергией поддерживала будущих матерей, а Даша долгое время была лишена чудодейственной помощи. Малыш до такой степени ослабил ее, что организм матери просто не воспринимал чужую целебную магию и отторгал. Очень скоро стало понятно, что помочь Даше никто не в силах, и она может не пережить роды. Страх потерять ее невольно объединил Торина и Андрея, и каждый был готов отдать свою жизнь, лишь бы она выжила. Они сами не заметили, как перешли на ты, и теперь у них была одна цель помочь Даше. На семейном совете, на котором, кроме мужчин, присутствовали Миранда и Алиша, совместно приняли решение попросить помощи у Поднебесного. И вот они. тут». Андрей так задумался, что не сразу осознал, что стоит на большом круглом камне. Обернувшись, он увидел, что вокруг одна лишь вода, и даже их сопровождающий непонятно куда пропал. Опустившись на колени, мужчина аккуратно уложил Дашу на край камня. Устало улыбнувшись, она опустила руку в воду и мысленно позвала. «Привет, а я вот вновь пришла к тебе». «Рад, что ты сдержала свое обещание и не забыла, одинокое старое божество», — раздался смешок. «Я смотрю, твой сынок вот-вот появится на свет. Выбрала имя?» «Анвар! Какое замечательное имя!» — в голосе духа послышалась гордость. «А что это за мужчина с тобой? В нем есть кровь дракона, но его зверь настолько слаб, что я почти его не чувствую. Это Андрей, он мой муж и отец Анвара». «Как отец? Так он же не дракон!» «Я знаю», – устала выдохнула Даша. «Помоги нам, пожалуйста. Я знаю, многие приходят к тебе с просьбами. Помоги нашему сыну родиться. Без тебя нам не справиться. Мы сделаем все, что ты попросишь. Прошу тебя». Даша замолчала. Божество тоже молчало. А потом девушка почувствовала, будто через руку, опущенную в воду, ее наполняет живительная сила. Боль во всем теле, мучившая ее в последнее время, отступила, а потом и вовсе пропала. Андрей, не отрываясь, смотрел на супругу, и на его лице появилась робкая улыбка, потому что он увидел, что состояние Даши изменилось. Пропала болезненная бледность и синяки под глазами. На щеках заиграл румянец, и самое главное, стало понятно, что болезнь уходит. «Спасибо тебе, Поднебесный, спасибо!» – закричал Андрей, вглядываясь в темное небо. «Хм, а он забавный!» – усмехнулся дух. «Твой муж про меня не знает?» «Ну что, я живу в озере». «Я же обещала, что никому не расскажу, что ты живешь в озере. Но он знает, что нашего сына будут звать в твою честь». «И он согласился?» Задумчиво спросила божество. «Удивительно! Ведь сыновьям отцы обычно сами желают выбрать имя». «А мой Андрей не такой». Даша села и с улыбкой посмотрела на мужа. Мужчина прижал молодую женщину к себе и, целуя ее в висок, не смог сдержать слез радости. Для него не было большего счастья знать, что все самое страшное позади. «Я так тебя люблю, милая, ведь я же говорил, что Поднебесный нам поможет. Знаешь, в честь него надо отлить из золота статую, пусть небольшую, но чтобы была именно из драгоценного металла, и расположить ее вблизи озера», — предложил Андрей. «Думаю, ему будет приятно». Мне нравится. Представляю, какое меня ждет веселье, когда начнется строительство, а потом драконы будут приносить сюда свои дары для меня. А то устроили алтарь так далеко, что и не рассмотреть их подарки», — радостно заверщал Поднебесный. «Я очень хочу статую, очень. Значит, будет», — промолвила Даша, и тут она почувствовала непередаваемые эмоции божества, и хотя духа, живущего в озере, Не было видно, но она была готова поклясться, что в эту минуту он прыгает на одной ноге и радостно хлопает в ладоши. «Знаешь, я вас отблагодарю. Скажи супругу, пусть опустят руку в священную воду озера. Я соединю вас по законам драконов», — вдруг торжественно произнес Поднебесный. «А то, по сути, в этом мире он тебе никто. Надо это исправить». Даша тут же попросила Андрея это сделать. Тот опустил одну ладонь в темную воду и, нащупав руку Даши, крепко сжал ее, а второй ласково погладил женщину по животу, и их сынок тут же дал о себе знать, толкнувшись внутри нее. «Пусть жизнь ваша будет бесконечной, как ваша любовь. Пусть путь в небе для вас всегда будет безоблачным, а дом полная чаша. С этого момента одно сердце бьется ради другого, а ваши души навсегда связаны. Я благословляю ваш союз!» услышали молодые люди а потом их руки охватило сияние от которого оба зажмурились одновременно вытащив руки из воды они посмотрели на свои запястья и выдохнули они одинаковые истинная пара прошептала даша и потянулась к андрею за поцелуем мужчина невесомо коснулся ее губ и прошептал я даже не сомневался в этом и без прослета знал что ты мое сердце моя душа моя любимая А потом мягко поцеловал, даря всю нежность, на которую был способен. Они, объединенные счастьем, забыли обо всем на свете, но тихий всплеск, непонятно откуда взявшейся небольшой волны, а камень заставил их прервать поцелуй. Хихикнув, Даша вновь опустила руку в воду и, сдерживая рвущуюся улыбку, мысленно произнесла: Прости, мы немного забылись. Не жалеете вы, старика, совсем? пробормотало божество. Конечно, вы истинная пара, это было понятно с самого начала. Благодаря тому, что вы испили вино из флани, он делился с тобой своей энергией. Именно поэтому тебе так долго удалось прожить в чужом мире. Эх, молодость, не забудьте своих обещаний. Не забудем, искренне пообещала Даша. И когда родится наш сын, мы обязательно придем тебя навестить, все вместе. Вам пора. В голосе божества появилась хитринка «А к свадьбе я сделаю вам подарок». «Какой?» «Со временем узнаете», – послышался смех, и камень резко ушел в воду, и они вместе с ним. Андреш, представь свое отражение в зеркале, свое тело, волосы, глаза. Устало выдохнул Торин, ходя вокруг белоснежного дракона, который уже продолжительное время сидел перед домом и отчаянно пытался принять свой прежний человеческий облик. «Если ты меня понял, кивни». Огромный серебристый зверь с красивыми белоснежными крыльями махнул головой и закрыл глаза. Прошла минута, потом еще одна, и ничего не произошло. Дракон с грустью вздохнул и, распахнув глаза, внимательно уставился на Торина. «Нет, ну а что ты на меня так смотришь?» Взвился мужчина. «Я что, виноват, что Поднебесный подарил тебе зверя и шанс подняться со своей парой в небо? Или моя вина, что ты никак не мог пройти первый оборот, а стоило только слугам сообщить тебе, что у Даши начались роды, так ты с перепугу надумал всему миру показать своего дракона? В тебе невесть почему именно в этот решающий момент проснулась вторая сущность?» Протрубил дракон и нервно затоптался на одном месте. «Как же мне вновь принять свой облик?» Андрей безумно нервничал. Действительно, после посещения озера в нем стал просыпаться дракон, но первый оборот никак не наступал. И вот сегодня они вместе с Торином отправились осматривать территорию, а когда вернулись, им сообщили, что у Даши начались схватки. Андрей так переволновался, что невольно принял облик дракона, а вот вернуть себе привычный вид у него никак не получилось. Все его мысли занимала Даша. Он так переживал за нее, что все попытки заранее были обречены на провал. «Вот что ты укаешь! Между прочим, пока ты тут рассиживаешься, моя дочь и твоя супруга, может быть, уже стала мамой, а я первым хочу увидеть внука. Так что давай, бросай мая за дурью и быстро принимай человеческий облик!» Дракон вновь закрыл глаза и вновь пытался сосредоточиться на своем облике, но в голове была лишь Даша. Зверь как-то обреченно вздохнул. В этот момент они увидели, как к ним беглым шагом направляется Алиша. Совсем недавно женщина обручилась с драконом из клана Сумраков, и теперь она буквально светилась от счастья. Столько лет она мечтала о своей семье, она шла счастье там, где и не ожидала. Когда Дариша ушла в другой мир, Торин погрузился в пучину отчаяния, и ей пришлось взять часть его обязанностей на себя. В очередной поездке в клан Черных Драконов она и познакомилась с племянником главы клана, и между ними внезапно вспыхнула обоюдная страсть. Их роман продлился три дня, а потом молодой мужчина пришел просить разрешения на брак. И Торин, видя, как счастлива сестра, дал свое согласие и пока об этом не пожалел. Алиша стала спокойнее, разогнала свой горем и самое главное, теперь она будто светилась изнутри, а значит, с черным драконом ей было действительно хорошо. «Вы долго будете здесь стоять?» – взволнованно произнесла она, подойдя ближе. «Дариша родила! Здоровенький мальчик!» – послышался грохот. Брат с сестрой одновременно обернулись на звук. Белоснежный дракон лежал на спине, подняв лапы вверх и не шевелился. «Что с ним?» – испуганно спросила Алиша у Торина. Император пожал плечами и подошел к зверю. Внимательно осмотрев его, обернулся и сообщил. «Обморок! Обыкновенный! И все-таки он человек, а не дракон!» «Двигайте влево! Нет, теперь чуть-чуть вправо! Да нет, теперь немного назад!» «Вот толухи безголовые! Ничего поручить нельзя! Аккуратно! Если с моей девочкой что-то произойдет, я откушу вам хвосты!» Грозно кричал Андрей, командуя слугами, которые несли в золотой чаше королевское яйцо на радостную долину. Торин, обняв Миранду, наблюдал за истерикой молодого отца, которого не устраивало буквально все. То много солнца, то мало, то дует на возвышенности, то холодно в низине. «Знаешь, смотрю на Андреша и думаю...» «Неужели много лет назад я был таким же сумасшедшим папашей?» – спросил Торин у супруги. «Это же кошмар какой-то. Он затерроризировал весь дом. Слуги шарахаются от него, и просто все облегченно выдохнули, когда поняли, что он временно переезжает на радостную долину». Миранда рассмеялась и поцеловала мужа в плечо. «Милый, ты очень суров к нашему зятю. Он замечательный и ответственный отец, и очень любит нашу дочь, а в детях души не чает. Вспомни себя на его месте». Супруга хитро посмотрела на мужа. Тот на несколько секунд задумался. «Он такой ответственный!» — ехидно подумал Торин. «Это явно намек на то, как я потерял наше яйцо, а ведь казалось, что простила и никогда не упрекала в случившемся». А потом признался. «Знаешь, если честно, я очень рад, что у нас одна Дариша, потому что, как вспомню время на равнине, повторить бы мне это не хотелось». Миранда, глядя на мужа, весело рассмеялась. «А мне Поднебесный подарил вот что!» – раздался задорный мальчишеский голос, и пара, одновременно обернувшись, увидела бегущего к ним внука, держащего в ручках небольшой камень. «А что это?» – спросила Миранда, присев на корточки перед пятилетним Анваром. «Он исполняет желания! доверчиво признался малыш. «Любое! Надо только сильно-сильно попросить, и оно обязательно сбудется! Пойду папе покажу!» И ребенок бросился к отцу, который важно ходил вокруг своего яйца, тщательно осматривая его со всех сторон и прикидывая в уме, а хорошее ли место он выбрал, или лучше все-таки перенести его в низину. Когда Даша рассказала ему, что вместе с драконом к ней вернулись воспоминания, и она даже помнит голос родителей, когда была в яйце, мужчина будто сошел с ума. От Анвара он не отходил ни на шаг, пел ему колыбельные, читал сказки, укрывал одеялом. Драконы подхихикивали над ним, но ему было все равно на чужое мнение, ведь сын был для него важнее пересудов. И вот сейчас, когда Дариша родила дочь, история повторялась. «А где Андреш?» – спросила Даша, подойдя к родителям. «Где, где? Он бегает, как дракон на сетка вокруг своего яйца», – усмехнулся Торин. «Как прошла ваша поездка?» «Хорошо», – молодая женщина улыбнулась. Возложили к статуе цветы, а потом Анвар нашел этот камень и решил, что его подарил Поднебесный. За столько лет она так и не рассказала никому о духе, живущем в озере. Андрей, спустившись с вершины горы на равнину, все забыл, а Дашины воспоминания остались в целости. Она, как и обещала, принесла к озеру новорожденного сына и теперь каждый месяц навещала Поднебесного, развлекая божество рассказами о своей жизни. А сегодня она ходила его поблагодарить за дочь и за тот великий подарок, который он подарил ей. Благодаря тому, что зверь Андрея был белоснежным драконом, оба их малыша принадлежали к клану Сиятельным. А значит, их род потихоньку будет расти, и, возможно, когда-нибудь он станет равным по численности другим кланам. После их свадьбы лорд Анхель передал власть старшему сыну и покинул Дархит, отправившись путешествовать. Ричард недавно женился на прекрасной девушке из клана Сумраков, и они в ближайшем будущем ожидали появления своего первенца. Теперь между куланами царили мир и гармония. А еще сегодня по большому секрету дух озера сообщил, что видел будущее Анвара, и он станет великим драконом. А что может быть для матери лучше, чем похвала ее ребенка? Довольная улыбка не сходила с лица женщины. «Пойду к мужу. Посмотрю, как он там». «Точка, не забудь, сегодня мы ужинаем в доме Иринга». «Он устраивает праздник в честь дочери», – мягко напомнила Миранда. «Я помню», – улыбнулась Дариша. «И даже приготовила подарок для Алики. Думаю, он очень понравится ей, ведь молодые девушки любят украшения. Присмотрите за анваром». Торин подхватил внука на руки, а Даша поспешила к супругу. Мила. «Как ты думаешь, нашей дочке удобно?» – взволнованно спросил Андрей, когда она подошла к нему. Она окинула яйцо взглядом и, обняв мужа, прошептала, «Ты лучший отец на свете». А потом, поднявшись на носочки, поцеловала мужа и подумала о том, что ей безумно повезло в этой жизни. У нее есть все. Любящий муж, чудесная семья, любимые дети. Все ее желания осуществились, она любит и любима. А когда наступит их время, они с Андреем вместе поднимутся в небо в последний раз. Но до этого было еще очень далеко, а пока впереди у них еще долгая жизнь. Конец.